Он считал, что Богу едва ли не меньше дело до участия неимущих иностранцев, чем директору английского банка до участи фунта сахара, купленного на часть фунтового банкнота. Богу в голову не придет заинтересоваться мелкой рядью на поверхности вод, которым он повелел течь, когда занимался устройством миров. В представлении Майкла,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 Но лучше всего ему, пожалуй, давались разоблачения политических деятелей, которых он неоднократно ставил на место. Кроме того, от его передовицы сходил святой дух вдохновенного всеведения, обреченного в абзацы, не вполне понятные для простого смертного. Без этого, как известно, ни один еженедельник не принимает всерьез.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 Блайт оглянулся. Глаза у него были круглые, на выкате, под глазами мешки. «Хеллоу», — вызывающе бросил он, «Вы — «вы?» Министерство колоний издало эту карту специально для того, чтобы указать лучшие места переселения. А вот о Бегарш-Фонтене позабыли.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 Русские и ирландские вопросы им еще удастся разрешить, но, возможно, что в феврале, при рассмотрении бюджета, они поскользнутся. Вот что, Монд, когда с русским вопросом будет покончено, скажем, в ноябре, то можно выступить. — это первая речь меня пугает, — сказал Майкл. Как мне проводить фагортизм? К тому времени успеет создаться фикция какого-то мнения. А мнение будет? Нет, сказал мистер Блайт. Майкл вдохнул. Кстати, как насчет свободы торговли? Будут проповедовать свободу торговли и повышать пошлины. Бог и Мамона? А в Англии нельзя иначе он -то.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 Свобода торговли и протекционизм — средство, а отнюдь не, не цель, как утверждают в поличке. Словно подхлестнутый словом «полички» Майкл соскочил со стола. Он начинал симпатизировать этим несчастным. Предполагалось, что они никаких чувств к родине не питают и не могут предугадать грядущих событий. но в самом деле кто сумеет во время туманных прений определить что хорошо что плохо для страны майклу казалось иногда что даже старик фокгорт на это не способен «Знаете ли блайт сказал он мы полечке не думаем о будущем просто потому что это бессмысленно каждый избиратель отождествляет свое личное благополучие с благополучием страны. Взгляды избирателя изменяются лишь в том случае, если у него самого жмет башмак. Кто выступит в защиту фагордизма, если эта теория, осуществленная на практике, приведет к повышению цен на продукты, отнимет у рабочего детей, зарабатывающих на семью? а благие результаты скажутся лишь через десять или двадцать лет. «Дорогой мой», — возразил блайд — «наше дело обращать невежных». В настоящее время члены триджинионов презирают внешний мир. Они его никогда не видели. Их кругозор ограничен их грязными улочками. Но стоит... Затратить пять миллионов и организовать поездку за границу для ста тысяч рабочих. чтобы через пять лет сказали с результаты? Рабочий класс заразился лихорадочным желанием завладеть своим местом под солнцем. Их дети могут получить это место. Но можно ли винить рабочих теперь, когда они ничего не знают? «Мысли неплоха, неплоха», — заметил Майкл. «Но как посмотреть на это правительство?» «Можно мне взять эти карты?» «Кстати», — добавил он, направляясь к двери, «известно ли вам, что и сейчас существует общество для отправки детей в колонии?» «Известно, известно», — проворчал Блайт. «Прекрасная организация». Обслуживает несколько сот ребят, дает конкретное представление о том, что могло бы быть. Расширите деятельность вот сто и начало будет положено. В настоящее время это же капля в море. Прощайте. Майкл вышел на набережную, размышляя о том, можно ли из любви к родине защищать необходимость.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 Башни Вестминстера темнели на фоне заката. В сознании Майкла стали тысячи мелочей, связанных с прошлым. Деревья, поля, ручьи, башни, мосты, церкви. Все звери и певчие птицы Англии, совы, сойки, грачи в Липпенхоле.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 Экран, заслоняющий Старую Англию. Раздался знакомый голос. О, какая громадина! Майкл увидел своего тестя, созерцающего статуи Линкольна. «Ну, «Зачем меня здесь поставили?» — сказал Сомс. «Ведь он не англичанин». Он зашагал рядом с Майклом.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 У подъезда стояло два старых чемодана. Какой-то молодой человек с акваяжем в руке звонил у парадной двери. Только что отъехал такси. «Понятия не имею, сэр», — сказал Майку. «Быть может, это Архангел Гавриил?» «Он не туда попал», — сказал Сумс, направляясь к подъезду. Но в эту минуту молодого человека впустили в дом. Сомс подошел к чемоданам. «Франсис, вылмот!» Прочел он вслух пароход «Амфибия». «Это какое-то недоразумение.